Глава четвертая. Итак, продолжаем историю знакомства с моим другом Редзю. На следующий день после происшествия в пабе Матеуша я твердо решил, что в шесть часов вечера не появлюсь на улице ни при каких обстоятельствах. Нянечки начали собирать всех в толпу, чтобы выпроводить из детского дома. Гулянка длилась с 17.30 до 21.00. То есть дети были предоставлены самим себе. Могли выйти в город, а могли остаться и гулять на территории учреждения, которая, кстати, была почти 4 гектара. Также здесь присутствовала стандартная детская площадка образца 1983 года. Такие устанавливались во дворах младших школ. Несколько качель, крутящаяся карусель. Беговые барабаны и несколько спортивных снарядов для физической культуры. Чуть дальше на территории располагался знаменитый яблоневый сад. Чем он был знаменит? Дело в том, что раньше оттуда воровали яблоки, несмотря на все запреты старшего воспитателя. После того, как четыре ребенка умерли во сне от отравления, воровать резко перестали. Я уже потом узнал, что... В этом заведении не только дети являлись подопытными мышами. Зачем ограничивать свой научный потенциал? Можно и на детях, и на растениях, и на животных, чтобы комплексно объять все возможные варианты. Детишки собирались на прогулку. Коридоры были буквально забиты до предела. Я спрятался в шкафу, искренне надеясь на то, что меня не найдут. Забавно, ведь обычно все с радостными криками убегали гулять, а нянечки начинали генеральную уборку и обработку поверхностей. Это обязательная процедура, ибо руководство приюта не хотело терять мышек просто так. Кстати, тут не было особой системы слежения. В 21.30 общее построение в актовом зале и перекличка. Если кого-то не недосчитывались, то сначала проверяли все здание, а потом звонили в полицию. Детские дома, вне зависимости от уровня, подключались к единой системе поиска. Там было что-то вроде социальной программы. Подробностей не помню, но суть такова. Под красивой оберткой выставлялась очередная пакость. В общем, сбегали из нашего детдома крайне редко в случаях когда кого то не досчитывались сразу через месяц или полтора находили по частям город большой и что таится в его потемках неизвестно а из за ребенка со значком с отцубаси хен кейбо никто шумиху поднимать не будет дело замнуто а маньяк останется на свободе если ребенок находился живым то его жестоко избивал старший воспитатель В ход шло все, что попадалось под руку. Один раз и мне посчастливилось испытать на себе праведный гнев. Конечно же, мне не хотелось жить в этом отвратительном месте. Я сбежал, и мне удавалось скрываться аж целых три дня, пока полиция меня не обнаружила. Как я узнал позже, кто-то из соседей того заброшенного дома, что служил мне временным укрытием, сообщил о незваном гости. Старший воспитатель бил меня ремнем, потом бил туфлей, а затем в ход пошла резиновая дубинка. Я, собственно, терпеть не стал. Выхватил дубинку и всыпал товарищу по первое число, ибо это было голимое превышение должностных полномочий. Воспитатель, каким бы он ни был, должен ментально влиять на ребенка. Физическая расправа делает из человека зверя. Старший воспитатель понял, что со мной лишний раз лучше не иметь дел. Но в местный карцер меня все-таки закрыл. Я просидел без света и еды примерно 36 часов. Тогда ко мне пришло понимание того, что еще не настало время для моей революции. Нужно было все тщательно подготовить и сделать красиво. Признаюсь, на это у меня ушло несколько месяцев. Сейчас я всеми силами пытался скрыть свое присутствие, но в комнату зашла нянечка проверить, все ли вышли. В итоге меня нашли и вытолкали на улицу. На часах 17.45 я старался уйти в глубину двора и спрятаться там. Правда, у меня не получилось. Черное купе подъехала чуть ли не к самим воротам, как раз тогда, когда я устремился в сторону сада. Путь мне преградила одна из нянечек. По взгляду я понял, что этот путь для меня закрыт. Обреченно вздохнув, я развернулся и взглянул на знакомый автомобиль. Из него вышла китсуна и, самодовольно улыбнувшись, посмотрела на меня. По сути, якудза могли просто подойти к старшему воспитателю и попросить вывести меня такой расклад точно бы опустил меня в глазах остальных детей и весь авторитет который я зарабатывал с таким трудом был бы утерян гордо выпетив грудь я направился вперед к своей новой судьбе ну что неуми ты готов господин аредзю был впечатлен историей о мальчишке который в легкую завалил парней из якудза весело пропела кицуны мне плевать — сухо ответил я. «Эй, ты же хотел заработать денег в том баре, верно?» — не унималась девушка. «Сколько я вам должен?» — я указал на новенькое стекло и боковое зеркало. «Это секрет, садись». «Ладно, если честно, то я испытывал волнение. Да, в то время я уже владел магией, но совсем плохо ее контролировал, поэтому воспользоваться мог далеко не всегда». Да и на самом деле я совершенно не представлял, какие у меня возможности. В книгах и интернете информации о магии отсутствовало. Лишь небольшие теории на уровне слухов. А Китсуне была абсолютно непредсказуема. Во-первых, в огромной кобуре, что висело на ее поясе, скрывался весомый аргумент, почему спора с этой леди лучше не начинать. А во-вторых, мне казалось, что она голыми руками может вырвать из меня сердце. Она села за руль, и мы поехали в город. — Ты чего притих? Боишься меня? — улыбнувшись, спросила Китсуне, сверкая хитрыми глазками. — Бас? Нет. Страх вообще мне неведом. Я решил держать Марку. Все боятся, даже самые знатные храбрецы. Китсуна свернула в сторону городских доков. «Мне было очень интересно, зачем мы туда едем. По слухам, в доках происходили крупные сделки мафиозных кланов по наркотикам и оружию. Я не хотел завязнуть в этой грязи еще больше. Куда мы едем? Хочу кое-что посмотреть. Поймите, госпожа Китсуна...» «То, что я из приюта, еще не значит, что со мной можно делать все, что вам взбредет в голову», — сухо произнес я. «Госпожа, мне нравится, когда ты меня так называешь», — улыбнувшись, — ответила она и надавила на газ. Двигатель взвыл, и мы помчались еще быстрее, обгоняя желтые пятна такси и небольшие грузовички. Через пять минут мы уже въехали на территорию доков. Кажется, до меня стало доходить. Наверняка где-то здесь, в каком-нибудь здоровенном контейнере, организован бойцовский клуб. Тотализатор, безымянные гладиаторы и дяденьки толстосумы. Стандартное развлечение для преступников высшего уровня. «Я не буду драться», — сразу же предупредил я, когда мы остановились возле небольшого контейнера. «Драться? О чем ты?» Кицунэ вышла и приказала: "Садись за руль". Эм, чего? Я был слегка обескуражен таким поворотом событий. "Давай, садись", настойчиво произнесла девушка. "Хорошо". Я без лишних разговоров пересел на водительское сиденье и сжал толстый обод руля. "Что дальше? Двигай". Кицунэ запрыгнула на пассажирское сиденье, И захлопнула дверь. Вон до того желтого крана, на максимуме. А затем резко вправо. Я не умею водить. Поэтому ты схватился за руль, как опытный ездок. Не вешай мне лапшу на уши. Если бы я знала, что ты не умеешь, ты бы сразу вылетел отсюда. Забыл? Эта машина очень важна для меня. Давай, покажи мне. Ну, — Зачем вам это? — Какая разница? Гони. Девушка щелкнула пальцами. Меня... Очень раздражал этот ее жест. Ну, как говорится, хозяин-барин. Я воткнул передачу и нажал на педаль газа. Машина плавно тронулась, и мы поехали к крану. Видимо, двигатель был модифицирован. Когда-то у меня была подобная Ауди до Крайслера. И она точно так не рвала. Доехав до крана, я дернул ручник и вывернул руль. Мы с заносом вошли в поворот. Ох, давненько я этого не делал. «Молодец!» — Титсуны была довольна. «Я убрала отсюда практически всю электронику, чтобы не ограничивать потенциал двигателя. Я же не гламурная отцаца. Мне нравится мощь. Под капотом почти четыре сотни кобылок. Нравится?» «Весьма недурно», — честно признался я. «На самом деле в этом мире мне уже доводилось ездить за рулем. Веселая была ночка. Мы с парнями...» Опоздали на перекличку, потому что пошли в город. В итоге у одного из них родилась гениальная идея — украсть хлебовоз. Поскольку никто, кроме меня, не имел опыта вождения, то и за руль, конечно же, сел я. Мы добрались быстро. Я как раз вспомнил о том, каково это быть за рулем. Но откуда такие навыки езды? Хитсуна внимательно смотрела на меня. «Понимаете, мадам, дело в том, что в прошлой жизни я был преступником покруче вашего, и вы не поверите, сколько погонь я прошел на различных автомобилях». «Да, мы с парнями как-то развлекались, угнали тачку, вот, научился». «На угнанной тачке? А ты не прост, не экономи». «Можете меня так больше не называть?» — поинтересовался я. Дело в том, что «никонами» переводится как «кошачий глаз». Немного вульгарное погоняло даже для четырнадцатилетнего подростка. Ну как же? Оно мне не подходит. Да ладно. Вот смотрю на твои глаза, и как будто передо мной кот беган, беган, беган, только он черный, полностью черный братик подарил. Почему она откровенничает со мной? «Что на нее нашло? Вы хотите, чтобы я был вашим личным водителем? Это же купе. На нем не ездят на заднем диване. А если будете сидеть так же, как сейчас, это будет выглядеть двусмысленно». «Ну, когда прижмет, конечно, ездят. Но нет, я не буду гробить твой потенциал таким плевым делом. Значит, так...» — девушка вытащила дорогущий смартфон... И начала тыкать по экрану. «Сейчас я отмечу маршрут от точки А до точки Б. Ты должен успеть за три с половиной минуты. Не успеешь, сумма долго увеличится втрое. А если все хорошо, то одна треть сгорит». «Не понял». «Пойдем, малыш». Китсуне вышла из машины и поманила меня за собой. Было забавно наблюдать, как она вышагивала по лужам и грязи в своих дорогущих туфельках от Джимми Чу. Но что поделать, я направился за ней. В итоге мы подошли к контейнеру. Она довольно ловко выудила откуда-то из загашника фомку и сорвала замок. Дамочка была мужественнее многих парней, с которыми мне доводилось когда-либо общаться. Китсуны открыла двери и... Я охнул. Внутри стоял спортивный «Принцесс-Джи-Ти» желтого цвета. Ах да, забыл сказать, что далеко не все производители автомобилей были теми же, что и в моей прошлой жизни. Здесь, увы, не было «Ниссан». Зато был «Дайкон», специализировавшийся как раз на внедорожниках повышенного комфорта и спортивных купе. Так вот, передо мной стоял дайкон принцесс джи Внешне она очень напоминала Fire Lady Z 1979 года. В моей прошлой жизни был такой автомобиль. Спортивный лягушонок, прямо прямокопия. Но я увидел в «Принцессе» нечто особенное. Машинка довольно редкая и очень дорогая. Ее можно было выторговать на автоаукционе где-нибудь на черном рынке Северного Киота. А так только у коллекционеров – «Вот эта машина должна быть в пункте «Б» через три с половиной минуты. Удачи тебе!» Китсуна взъерошила мои волосы, всучила металлическую линейку со смартфоном и подсокала обратно к своей машине. «Черт! Похоже, я опять вляпался. Может, попробовать убежать на каком-нибудь пароходе? А что, новая жизнь! Пристроюсь к рыбакам, мир посмотрю» ведь я видел его только через телевизор или экран компьютера. Да нет, бред полнейший. Ладно, раз уж все равно обратной дороги нет. Я аккуратно запихнул линейку в дверь между внешней обшивкой и стеклом, а затем щелкнул замком, главное не суетиться. Вытащив проводки зажигания, я запустил двигатель». Мне оставалось лишь переключить передачу и аккуратно выехать из имитированного гаража, когда это стали перевозить заправленные машины. Любые автомобили транспортировали исключительно на сухую, честно говоря, похоже на подставу. Скорее всего, девочка строит из себя крутого гангстера, а сама лишь играется, расслабляет нервы после трудных бандитских будней, так сказать». Машина, видимо, принадлежит ей, но время на таймере довольно быстро убывало. Услышав вой полицейских сирен, я почувствовал прилив сил и начал давить на педаль газа куда активнее. Едва не выругавшись, я увидел в зеркаль заднего вида отражение проблесковых маячков. «Что же это такое?» «Давай, родная!» — произнес я и понесся в город. Честно говоря... Я даже немного повеселился, уходя от погони. Вспомнил много различных трюков из прошлой жизни. Приехав в пункт «Б», я немного оторопел. Меня поджидал целый отряд парней с автоматами, несколько черных внедорожников, небольшой грузовичок и два настоящих ходака Не ожидал, что увижу подобную технику вживую. Ходоки, разработанные в Японии, человекоподобные броневики. Их относили к классу шагающей техники. На вид все было просто. Прозрачная кабина из уникального полимера. К бронированным бокам крепились массивные руки, вооруженные шестиствольными пулеметами образца М-134. Неискушенный зритель знаком с таким оружием по американским боевикам. Кроме пулеметов... Со стороны плеч торчали небольшие пушки, по две с каждой стороны. Ну и за кабиной располагались две артиллерийские установки с 30-ю зарядами. Снизу были две массивные лапы, ноги. Пускай передвигалась эта конструкция медленно, максимальная скорость около 10 км в час, но в огневой мощи не уступала мощнейшим автоштурмовикам Российской империи. Остановившись возле Китсуне, Я самодовольно усмехнулся. Девушка кивнула, а затем взглянула на проводки. «Неканоми! Ты испортил панель. Клиент будет недоволен!» «Клиент? Да ладно вам заливать. Эта машина принадлежит вам!» «И зачем же я попросил ее угнать?» Китсуны вопросительно взглянула на меня. «Да кто у вас, бандитов, знает?» Я не стал объяснять ей свои догадки. «Как грубо! Ну...» «В любом случае ты справился с задачей. Выходи». и В итоге к нам подъехал небольшой грузовичок, и парни довольно быстро загнали машину в кузов. Так началось наше сотрудничество с Кицуне и таинственным господином Редзю. То, что пару раз в месяц за мной заезжала красивая девушка на дорогой машине, лишь усилило авторитет перед остальными». Сначала я угонял подержанные классические авто. Как я понял, это Редзио выбирал европейские и американские машины, а потом перепродавал их без растаможки. Япония любит налоги. Настолько любит, что цены на экспорт непомерно высоки. Техника, транспорт, продукты и даже ресурсы для общего пользования. Поэтому некоторые бандиты смекнули и начали гнуть свою линию. Номера и коды срезались, а автомобиль перекрашивался. Кстати, как потом выяснилось, первую машину я угнал у какого-то клана, который проворачивал подобные делишки изначально. Но Редзу был круче и в итоге уделал их. За каждую новую машину я получал по 30 тысяч иен. Не ахти, конечно, но в целом работка веселая. На эти деньги я вылечил много детей и даже смог немного подкопить. В один прекрасный день Китсуне приехала за мной в весьма дурном настроении. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Ну, в общем, заказчики пересытились классическими машинами. Теперь им нужны спорткары и машины люксового сегмента», — ответила девушка и нахмурила брови. Я сказала им, что мы так не договаривались, но ставки были слишком высоки, мне вновь дали это понять. Да ладно, великая Китсуны кого-то боится. Я же говорила, все мы кого-нибудь боимся. Увы, Оредзю не самый могущественный клан, и чтобы выжить в этой иерархии, нужно сотрудничать с теми, кто покрупнее». Честно, я не хотела тебя брать на эти задания, но отец настоял. — А почему? Что в этом такого? — В общем-то, ничего. Придется немного переиграть саму схему угона. Понимаешь, старые машины на аналоговых сигнализациях. Вытащил два проводка и поехал. А спорткары и машины люксового сегмента — это уже игра в высшей лиге. Там иной уровень. В общем... «Сейчас я свожу тебя к одному своему приятелю. Он тебе все покажет». «Хорошо», — ответил я, и у меня резко забурлил живот. «Что, ты голоден?» Китсуни с подозрением сузила глаза. «О, нет». «Что вы», — соврал я. «На обед сегодня давали рыбу, и у меня от нее такая дикая изжога, что я решил не рисковать перед заданием». «Бедный ребенок. Поехали, заедем в бистро». «Сейчас закинешься парой гамбургеров, а после дела я свожу тебя в свой ресторан. Если голодный, не молчи, понял меня?» Это было неожиданным. Хотя, несмотря на всю свою напыщенную крутость, китсуны открылась для меня с весьма человеческой и дружелюбной стороны. По крайней мере, мне так показалось. Мы проехали через местный магдак и направились к приятелю, который оказался забавным старикашкой-изобретателем по кличке Акуби. Небольшой гараж, заставленный двигателями от мотоциклов, освещался всего одной лампой. Свет падал исключительно на стол, где располагались различные инструменты. «Значит так, Ичирокун!» Акуби обтер руки, а черный фартук а затем разложил передо мной светлую ткань, на которой лежали совершенно незнакомые для меня приборы. «Смотри и запоминай!» «Так, вот это шокер!» А Кубе показал на нечто напоминающее отвертку. «Просунешь в замок, он отключит внешнюю сигнализацию, и дверь откроется. Система простая». «Понял. Я взял шокер и нажал на кнопку» на конце тут же щелкнула искра выводит из строя замки у современных машин только в путь а вот это у нас на ладонник о кубе открыл старинный коммуникатор от него шел небольшой проводок вставляешь его в отверстие для чиптюнинга и просто нажимаешь enter вся Больше никаких премудростей не надо. Главное, как залез, выдерни синий шнур навигации, чтобы машину не выследил спутник. Затем используй на ладонник. Он перепрошлёт ПО автомобиля за считанные секунды. Это позволит нам скрыть машину от стандартной поисковой системы дорожной службы. После всего этого используешь шарманку. Шарманку? Да. А Куби вытащил небольшой чёрный куб. «Просто нажимаешь на эту кнопку, и он точечно выводит из строя все радиожучки в автомобиле». «Серьезная техника. Если с собой будет рация, лучше ее отключи». «Ну и завершающий элемент. Так. Спица!» Старик вытащил нечто похожее на маленькую отвертку. «Ее вставляешь в разъем зажигания и заводишь машину. Поворачивать ничего не нужно». Техника все сделает сама. Круто! Вы бы запатентовали все это. Запатентую и сяду лет на пятьдесят. А Куби звонко расхохотался. Да, весело. Скупо улыбнулся я в ответ. Ах, да, чуть не забыл. Вот это, глушилка. Старик вытащил бляху от ремня. «Нажми на нее, как приблизишься к парковке» глушит камеры только в путь. Конечно, если полиция будет просматривать запись, они поймут, в какое время был угнан автомобиль, но это не самое страшное. В общем, я трижды попрактиковался на огромном внедорожнике одного из парней Китсуны. Новый опыт в этом тошнотворном деле. «Господин Редзу будет очень доволен», — улыбнулась Китсуна, — когда я угнал внедорожник в третий раз. Ну, а теперь пора за работу. Мы прибыли на место. Небольшая стоянка возле спального района. Моя задача — угнать немецкой купе. Аккуратно, чтобы никто не заметил, я подкрался к забору и включил глушилку. К семи часам народу на улице обычно уже нет. Через минуту я вышел из мертвой зоны камер и направился к цели». Серый БМВ последней модели. Говорят, таких в мире всего двадцать штук. Ну что же, значит, честь имею. Подойдя к машине, я аккуратно вставил шокер. Автомобиль недобро пискнул, но сигналка отключилась, а замки сдержанно щелкнули. Я сел внутрь и понял, насколько современные автомобили отличаются от классических. Все электронные, никакой механики. «Так, значит, первым делом нужно вырвать кабель». Я кое-как нащупал довольно толстый шнур и выдернул его. Затем вставил провод от наладоника и нажал enter Компьютер довольно быстро включился и начал обновлять ПО. Далее я вытащил шарманку и включил ее. Писк стоял просто невыносимый. Вставив спицу в разъем зажигания, нажал на кнопку, двигатель приятно заурчал. «Добро пожаловать на борт!» — мило поздоровалась приборная панель. «Здрасте!» — ответил я и зачем-то кивнул. Переведя коробку передач в автоматический режим, я медленно выехал с парковки. «Ну, дело сделано!» Я пригнал машину в нужное место. Так все это мероприятие и продолжалось. Я угонял машины бандитов для других бандитов. И я даже не заметил, как мне стало это нравиться. После очередного удачного угона Китсуне отвезла меня на побережье. Я был удивлен. Она что, хочет полюбоваться на ночное небо? «Не удивляйтесь, в Токио закат начинается в районе половины шестого. К восьми часам уже обычно темно». «Садись!» — улыбнувшись, произнесла девушка и указала на лавку. «Честно говоря, хотелось бы узнать, что случилось?» — поинтересовался я. «Может быть, я где-то спалился, и меня теперь придется убрать, как ценного свидетеля?» «Нет, ничего», — ответила она, — и вытащила из дорогущей сумочки буханку белого хлеба. «Мы пришли сюда, чтобы поесть хлеб?» «Нет, он не для нас, а для тех, кто нуждается в нем больше нашего». Китсуна указала на альбатросов, которые, заметив еду, тут же направились к нам. «Есть повод». «Я понимаю, для тебя это странно, но я бы хотела рассказать тебе кое-что». «Ты не такой, как все, и я не хочу допрашивать тебя, кто же ты на самом деле. У каждого есть свои скелеты в шкафу, о которых не стоит рассказывать. Верю, придет время, и ты откроешься мне, не Неканоми, а я откроюсь тебе». «Все может быть. Боюсь, что если я откроюсь ей, то она быстренько сдаст меня в психушку или же спишет все на фантазию». Раскрошив буханку, девушка начала выкидывать куски хлеба, а альбатросы с диким криком налетали на еду. Стоит ли говорить, что птицам категорически запрещено мучное? Я читал, что из-за этого их желудок забивается, а печень вырастает до огромных размеров. Птица моментально жреет и умирает. Когда хлеб кончился, Китсуне отряхнула ладони от крошек и вытащила бумажник. Я верю, что все, кто приходит в нашу жизнь, присланы не случайно. Есть такое. Знаешь, Неканоми...» Китсуна вытащила из бумажника фотографию и протянула мне. Там был изображен белобрысый, зеленоглазый мальчик. «Это мой младший брат Аки». «Хм, я не знал, что ответить». Парень отдаленно напоминал меня, но не более того. «Значит, ты у нас заботливая сестренка, Китсу сама «Нет», — девушка улыбнулась. «Нет, Никаноми. Не К сожалению, акио умер три года назад. Соболезную. Вот дернул же черт такой, сказануть. Я уже смирилась с потерей. Мне было тяжело, но многие через это проходят» как устроена жизнь. И, глядя на тебя, я невольно вспоминаю своего Аки. Знаешь, я часто думаю, а каким бы он был сейчас? Наверное, храбрым и сильным, как и его старшая сестра. Я попытался улыбнуться. холодный ветерок подул с океана. Возможно. Микономи, а ты бы хотел обрести семью? Что? Ох, только не это. Ну... Ты бы хотел стать чьим-то братом или сыном, к примеру? Жить в этом питомнике тяжело, и я уверена что ты стал таким только из-за этого. Возможно, она что-то хочет предложить мне. Неканами, а ты хочешь стать моим младшим братом? Я взглянул на девушку. Прости, я не расслышал, что... «Ты хочешь стать моим младшим братом?» «А, ты про это... Китсуна-сама, я не хочу тебя обижать!» Заманчивое предложение, но я и так отошел от своих правил, начав работать на Якудзе. «Если я стану членом семьи, то меня ждет абсолютно такая же жизнь, как была ранее. Не убьет босс, убьют претенденты на его место, а может быть даже вражеские кланы». «Нет, нет. Такая жизнь больше не для меня. Дружить с преступником — это одно, а вот быть им — совершенно другое Не обидишь. Говори, как есть. Дело в том, что я уже привык к жизни в приюте. Без меня они не продержатся, — выкрутился я. Но в какой-то мере это было правдой» поскольку никто, кроме меня, и пальцем не пошевелил, чтобы кого-то спасти или помочь. «Так ты там местный герой», — Китсуна печально улыбнулась. «Ладно, я поняла тебя. Попытка не пытка, как говорится. Понимаешь, Китсуна сама, дело не во мне. Другим человеком брата не вернешь». «Ой, я и не пыталась. Просто хотела спасти твою душу». Но, как показывает практика, ты вполне недурно устроился. Ладно, Некануми, поехали, поедим, и я отвезу тебя обратно. Когда Китсуны говорила о приюте, то никогда не называла это место домом. Она чувствовала, как я отношусь к этому месту. На самом деле, я не ожидал, что она предложит мне родство. Но опять же, если отмести все сантименты... Ей просто удобно иметь такого исполнителя под боком. Возможно, я слишком много на себя беру, и Китсуна сама просто хочет оптимизировать процесс моей службы. Моя вторая жизнь продолжалась. Нас с Китсуной стали связывать довольно теплые отношения. Пускай я не согласился на роль ее младшего брата, но девушка продолжала гнуть свое... Один раз она даже хотела мне что-то купить, но я уперся и едва смог выкрутиться, сказав, что в детдоме украдут. Возможно, все так продолжалось бы дальше, но один случай изменил все. Китсуни, как и всегда, заехала за мной в шесть часов вечера. Она вновь накормила меня, а затем отвезла на место угона. На этот раз все было сложнее, честно говоря, Я уже давно ждал случая, когда мне придется штурмовать огромную, многоуровневую парковку. На таких обычно держали свои машины только самые из самых. «Лазерная сигналка! Будь осторожен!» — произнесла Китсуне, указав на здание. «Для меня это не проблема. Помнишь, я заказывал у старика Акуби кусочек дерева? Так вот, сейчас настало время все испробовать». «Давай. Я буду ждать тебя». Китсуна закрыла окно и медленно поехала в сторону дороги. нус На такой момент у меня была техника из прошлой жизни. Лазеры, которые устанавливались на окнах, фиксировали любое движение. Я уже сталкивался с подобным. Как незаметно отключить сигнализацию, не прибегая к сложному оборудованию? За вас это сделают охранники». Я поднялся на крышу соседнего здания и взглянул на парковку. Если присмотреться, то можно увидеть красный свет на открытых окнах верхних уровней. Размахнувшись, я запустил бумеранг. Он залетел в окно, сделал крюк и вылетел обратно. Сигнализация дико взвыла. Охрана всполошилась и начала проверять здание. Поняв, что это, скорее всего, какой-то сбой, они поспешили удалиться. Я снова запустил бумеранг. Так продолжалось часа три. А что вы хотели? Задание серьезное. В итоге они выключили сигнализацию и вызвали специалистов. Спустившись, я подбежал к зданию парковки и закинул на второй этаж гарпун с веревкой. Все просто и без излишеств. Черный монстр стоял на четвертом уровне. Серьезная машина. Аналог американского «Хаммер». Пришлось покопаться немного дольше обычного, ибо провод спутниковой навигации был чуть ли не гвоздями прибит. Благо, все получилось. Я потихоньку поехал вниз. Еще одна обалденная машина каких-то ублюдков в моей коллекции. Аж гордость берет. Адреналин в крови сыграл со мной злую шутку. Я не заметил стремительно приближающийся мусоровоз. «Удар!» Внедорожника прокинуло на бок. Голова дико закружилась, но я был в сознании. Люди в черных масках окружили машину и, откупорив, дверь вытащили меня. — Ну, здравствуй, знаменитый кошачий глаз! — прорычал мужичок в дорогущем костюме и с размаха долбанул прикладом мне по голове. Увы, к такому я не был готов и моментально. Выключился. Удивительное состояние, когда ты резко теряешь сознание. Оно похоже на болезненную полудрему, как будто тебе стало очень плохо, и ты ничего не можешь с собой поделать. Сознание, как шарик из арканоида, отскакивает от стенок черепной коробки бешеным рикошетом а затем к отвратительному состоянию в целом добавляется боль в отдельно взятых местах — голова, шея и руки. Я как будто всплывал на поверхность из темных глубин сознания. Оглянувшись, я понял, что нахожусь в темной комнате. Все бы ничего, да только к стулу привязан. Прямо как в классических фильмах про бандитские разборки. Этому пацану а потом как бах, и все, прикрыта лавочка. Даже немного обидно. О, он пришел в себя! Тот мужичок в дорогом костюме подошел ко мне и присел на корточки Только сейчас я смог получше разглядеть его. Зачесанные назад волосы, как у итальянского мафиози, да еще и длинный шрам, что тянулся от лба до верхней губы. Хм, неужели русский? «Ну, больно чисто, — говорил на японском. Скорее всего, такой же беглец, как Матеуш». «Что вам нужно?» — спросил я. «Знаменитый кошачий глаз. Да, Редзю говорит про тебя слишком много, даже странно. Я думал, что ты реально крутой, особенно та разборка в баре у бельгийца, когда ты положил ребят Редзю. Как красиво это было!» Но, видимо, ты слишком зажрался и потерял бдительность. Поймать тебя было проще паренной репы, пацан. Эх, все же обидно, что такой недомер, как ты, водил нас за нос несколько месяцев. Ваша ошибка в почерке. Глушилка для камеры, профессиональная техника для отключения слежения. Блин. Друг, как ты отрубал секретные жучки? Даже интересно, хотя... — Все это, наверное, чудо-штуки, которые мы нашли в твоих карманах. Эти вещи ты взял у Редзю, верно? — Я с незнакомыми людьми не разговариваю, — ответил я и начал ментально развязывать веревки. — Ах, как хорошо, что никто не знает о моем маленьком секрете. — Меня зовут Джузеппо Грассо, и я из клана Грассо, — слышал о нас. — Честно говоря, нет. — Гроссо. — Так, значит, с итальянцем я не прогадал. — Очень жаль. Ведь тогда ты бы уже писался в штаны от страха. Мафиози громко расхохотался. Никогда не имел такой привычки. — Что ж, все бывает в первый раз. Гроссо взял металлическую трубу. — Предлагаю два варианта развития событий. Ты говоришь нам, где твоя подружка, и я убью тебя быстро. Либо мы будем считать твои зубы на полу, а затем я сломаю каждую твою кость. Понимаешь, мне плевать, что ты подросток. Хоть младенец, неважно. Мне нужна твоя подружка. Дайте-ка подумать. Зачем вам моя подружка? Она там не главная. Не главная? Грасса лишь хохотнул. «Ты хочешь поиграть со мной. Так вот, я уже в курсе дел. Мне можешь в уши не гадить. К тому же я за заверстучую, когда мне врут. И что важнее, ты ведь не похож на узкоглазого. Чем тебе приглянулась эта белобрысая стерва? Она нам чужая. О чем вы? Ого! Так ты что, не знаешь тайны господина Редзю?» для которого угнал столько дорогих машин и насолил трём итальянским и восьми японским кланам. Парень, ну ты даёшь. Я разочарован, сильно разочарован. Я не понимаю, о чём вы говорите? Господина Редзю не существует. Есть только госпожа редю знаменитая чернобурка ночного Токио. Блин, а я думал, мы взяли доверенное лицо. Что? Я не мог поверить своим ушам. Этого не может быть. Ладно, кончайте его, ребята. Зазря потратили время. Недовольно фыркнул Грасса и отбросил металлическую трубу. А я как раз развязал веревку. Парни вдвоем налетели на меня, но не тут-то было. Прием волшебного стула, и первый бандит отправился на отдых. Второй попытался выстрелить в меня из пистолета, но я выхватил оружие и оглушил ударом рукояти по голове. Первый успел очухаться, но его остановил меткий выстрел в плечо. «Сука!» — прокряхтел он и повалился на пол. «А? Не пойдешь за мной? Это же всего лишь выстрел в плечо!» «Фу, слабак!» — произнес я. И выстрелил бандиту в ногу. Рисковать ни к чему. Теперь нужно выбираться отсюда. Выставив вперед пистолет, я побежал к выходу. Почему Китсуна не сказала мне, что она и есть тот самый Оредзю? Я думал, у нас более доверительные отношения. Хотя о чем это я? Она бандитка, я просто хотел заработать денег. Видимо, бумеранг судьбы все-таки существует». «Не так быстро!» — прорычал Грасса, и в мой затылок уткнулась холодная дуло пистолета. «О, господин Грасса, вы же не застрелите беззащитного ребенка?» — усмехнувшись, произнес я, быстро соображая, что делать. «Если начну дергать пистолет магии то есть довольно большая вероятность, что мафиози нажмет на спусковой крючок, и мои мозги выйдут подышать свежим воздухом. Блин!» «Думай, Виктор, думай. Беззащитный ребенок. Ха! Ты хоть знаешь, сколько тачек угнал? Я даже знаю, кому эти тачки принадлежали, честно признался я. Тянуть время, точно. Знаешь? А ты талантливый. Даже слишком талантливый. Я бы мог предложить тебе цену в три раза больше, чем Редзю. Но я видел твой взгляд. Ты ни за что не предашь ее. Почему же?» — Я ее терпеть ненавижу. Давайте работать вместе. — Не разводи, балаган! — прорычал Грасса и щелкнул предохранителем. — Очень жаль с тобой прощаться, но выбора у меня нет. Грянул выстрел, и бандит медленно повалился на пол. Дверь открылась, и в коридор вышла Китсуны. — Ненавидишь, значит? — строго произнесла она, сдувая дымок со своего пустынного орла. Ты ты выстрелила через дверь, сглотнув, произнес я. Отвечай, подлый изменщик. Ты ненавидишь меня? Я просто тянул время. Ладно. Но смотри и черок он. Как только я узнаю, что ты играешься с моими чувствами, тут же вышибу тебе мозги, произнесла она и спрятала пистолет. Может, удалим по суше? Я испытала такой дикий стресс, что сейчас и слона готова съесть. Хорошая идея. Китсуны впервые назвала меня по имени. Спустя столько времени. И, несмотря ни на что, она все-таки пришла за мной. Я поверил в нее. Вот так и началась наша странная дружба. Сирота с удивительным секретом и безумная... Чернобурка из ночного Токио.